Выдержки из ответов на вопросы. Вопрос. У меня вопросы Евангелия. Евангелие ведь читают представители множества конфессий, и в результате отрицания многими конфессиями святоотеческого предания это чтение Евангелия приводит к страшной ереси. Не этим ли объясняется, что только чтение Евангелия в отрыве от священного предания – порождает множество ересей и еретиков разных мастей? Ответ Георгия Чистякова. Вы знаете, мы сегодня с вами говорим не о ересях, не о еретиках и не о разных деноминациях. Мы говорим сегодня об итальянском поэте, о его стихах и о его из веков доносящемся до нас голосе, который свидетельствует нам о том, как это важно открыть Евангелие вчитаться в него. Думается мне, что ереси приходит не от того, что люди читают Евангелие, а совсем наоборот, от того, что они его не читают. Увидеть Христа, прочитать Евангелие, которое молчит, это мечта Франциска. Важно не только зажигать свечи в храмах, но и прочитать Евангелие, которое из книги, почитаемой и лобызаемой, должно превратиться в книгу читаемую. Оказывается, что все Средневековье пронизывает еще один момент. Это тоска по Евангелию, которая существует только на латинском языке. Тоска неосмысленная. Я думаю, что тот же Данте, который в своих итальянских произведениях местами целыми фразами переводит тексты из Евангелия или из апостольских посланий на итальянский, не думал о том, что вообще-то можно было бы от начала до конца перевести Евангелие на итальянский. Судя по тем фрагментам, которые есть в его сочинениях, это, наверное, получилось бы у него прекрасно, но он почему-то не ставил перед собой такой задачи. Вероятно, он просто чувствовал эту необходимость, но не понимал ее. Чувствовал, но не осознавал. Наверное, надо говорить о том, что все Средневековье — это тоска по Евангелию, которая хоть и может быть прочитана на латыни, но не может быть воспринята. взято в сердце. Эпоха без языка. Самим собой остается только человек. Страница сотая, сто первая. Думается мне, что источник всех ересей как раз в том и заключается, что место Евангелия начинает занимать что-то другое. Какие-то обычаи, какие-то легенды, сказания или какая-то идея, доктрина. Вот когда это что-то другое вытесняет Евангелие, тогда мы становимся еретиками. Вопрос. Скажите, пожалуйста, почему протестантское сознание в лице Фридриха Ницше, а многие считают, что его философия это именно выражение протестантизма, определяло Данте как гиену, блуждающую среди могил? Ответ Георгия Чистякова. Ну, во-первых, мы сегодня говорим не о Ницше и не о протестантском сознании. И я думаю, что протестанты здесь ни при чем. Здесь имеет место личная точка зрения Ницше. Понимаете, Ницше очень не любил все, что связано со сферой духа. Ницше вообще очень не любил христианство, потому что он считал, что Христос населил мир больными и убогими, нищими и несчастными людьми. А дух Христа, в античные времена, все были прекрасны, как Аполлоны и Артемиды. Все были златокудры, все были загорелы, богаты и счастливы. Античный мир Ницше представлял по античной поэзии и скульптуре. Новый мир он видел таким, каков он есть, и винил в том, что в этом мире так много боли Христа. Данте для Ницше... И в этом смысле Фридрих Ницше абсолютно прав, потому что он был очень наблюдательным человеком. Данте для Ницше прежде всего христианин. И именно как христианина он клеймит его, говоря о том, что он блуждает среди могил, как гиена. Вот и все. Вопрос. Если мы не переводим Библию на современный русский язык, не обедняем ли мы русский язык? Может быть, перевод Библии на русский язык поднимет наш русский язык на качественно новую ступень? Ответ. Георгия Чистякова. «Вы говорите об очень важной вещи». Об этом же неоднократно писалось применительно Гомеровской Леаде, переведенной Гнедичем, что перевод его поднял русский язык на новую ступень. Об этом можно много говорить, в общем, много уже говорилось применительно к филаретовскому синодальному переводу священного писания. Он поднял русский язык на новую ступень. Совершенно ясно, что некогда язык древних славян на принципиально новый уровень поднял Кирилло-Мефодиевский перевод – Поэтому вы совершенно правы. Тут перевод Библии, который бы делался и, в общем, делается, конечно, в разных местах теперь, это не в последнюю очередь подарок современному русскому языку. Потому что переводчик-библеист, передавая или пытаясь передавать оттенки библейских слов, передавать то, что говорится в Священном Писании, средствами современного русского языка обнаруживал бы в нем те ресурсы, о которых мы часто не подозреваем и не догадываемся. Вообще, надо сказать, что переводчик любой, и переводчик Священного Писания в первую очередь, но также и переводчик Данте, и переводчик Шекспира, и переводчик Гумера всегда очень много делает именно для развития современного языка, на который он переводит текст, над которым работает. Вопрос. Я очень благодарна вам за то, что вы говорите о Данте. «У меня есть только один перевод божественной комедии, это перевод Михаила Лозинского. Как вы его оцениваете?» Ответ Георгия Чистякова. «Вы знаете, когда появился перевод Лозинского, все его встретили с восторгом и огромным воодушевлением. Правду говоря, за одним исключением. Исключением этим был академик Владимир Федорович Шишмарёв, знаменитый итальянист». Блестящий знаток Данте, которого смутило в переводе Лозинского очень многое. Примечание. Вот что пишет об отношении Шишмарева к переводу божественной комедии Лозинского Игнатий Ивановский в «Странностях перевода». Опубликовано в журнале «Зарубежные записки» 2005 год, номер 4. Лозинский сделал свое дело превосходно. Но если стихия возвышенной поэзии обрела в переводе полный голос, то стихия народности, высокая простота подлинника, оказалась приглушенной. А именно в равновесии этих двух стихий и заключается стилистический феномен божественной комедии. Шишмарёв сказал это в вечерней беседе за чашкой чая художнику Василию Адриановичу Власову, своему зятю, а Василий Адрианович пересказал мне. конец примечания. Но я думаю, что все-таки, сравнивая с остальными переводами, надо сказать, что перевод Лозинского лучше, поэтому я советую читать Данте по-русски в переводе Лозинского. И если достанете перевод Зайцева, сравнивайте Лозинского и Зайцева, это даст вам очень много. Вообще, я уже говорила об этом неоднократно, и давайте скажем об этом и применительно к Данте, Когда не знаешь какого-то языка, очень важно иметь одну книгу в разных переводах. Те из нас, кто не знает греческого, а все-таки в большинстве своем люди не знают древнегреческого языка, чтобы постичь Евангелие вполне, могут сопоставлять разные переводы. Вооружаться синодальным и славянским текстом, переводом под редакцией владыки Кассиана Безобразова и современным переводом Кузнецовой. другими переводами Нового Завета и, слечая эти переводы между собой, мы докопаемся до оригинала, даже не зная греческого языка. То же самое можно сказать и о Данте, то же самое можно сказать о Шекспире и так далее. То есть старайтесь сравнивать разные переводы, и вы тогда обязательно что-то увидите, что при чтении текста по одному переводу ускользает от наших глаз». Вопрос. При входе в аудиторный корпус Московского физико-технического института в асфальт вдавлены белые камушки и по-итальянски написано «Ласа те оне сперанса» — Данте. Примечание. Оставьте всю надежду. Данте. Это цитата из «Ада». Песнь третья. Строфа девятая. В переводе лазинского «Входящие оставьте упования». Конец примечания. Ответ Чистякова. Это типично для студентов физико-технического института, которые всегда очень много знают, которые всегда знают какие-то нестандартные вещи, которые, в общем, понимают, что учиться там, на физтехе, чрезвычайно трудно, которые понимают, что, придя туда, Они обрекли себя на совершенно особую жизнь, понимают и, в общем, гордятся этой жизнью. И знаете, когда Данте прошел через круги ада в своей поэме и вывел в конце концов читателя на свет, так и каждый из нас, кто осилит эту первую треть Дантовой поэмы, на самом деле пройдет через круги того ада, который внутри нас. Как говорил об этом у Достоевского старец засима пройдет через круги собственного ада и выкарабкается к солнечному свету. Это чтение не просто погружение в поэтический мир. Это чтение не просто любование древними стихами. Это чтение имеет какой-то духовный смысл. Данте проводит каждого из нас через круги, собственного внутреннего нашего ада, и выводит на свет, помогает выбраться к Солнцу, помогает выбраться к Богу. Это чтение действительно духовное, потому что поэт помогает читателю видеть его, читателя, собственные грехи. Вопрос. У Данте очень яркие описания ада и всяких мук грешников. Но в свете современного христианского сознания, которое, вероятно, изменяется с историей и с процессом богопознания, следует ли признавать ад? Или современное христианское сознание уже отказалось от этого понятия? Иногда просто трактуют это в том смысле, что человек после смерти отторгнут от Бога. Ответ Чистякова. Начнем с того, что тот ад, о котором говорит Данте в своей поэме, Это не тот ад, в который, быть может, мы попадаем после смерти. Это тот ад, через который необходимо пройти при жизни. Это те муки совести, которые абсолютно необходимо пережить каждому из нас, чтобы стать действительно человеком. Повторяю, чтение дантовского ада – это чтение духовное, оно как лестница. Потому что Данте помогает нам именно теми яркими картинами, которые он рисует иногда даже физиологически грубыми. Поймите, что это человек, который жил на заре Возрождения. Этими картинами он помогает нам заглянуть в глубины собственного «я», возненавидеть ту грязь, которая есть у нас внутри, и выкарабкаться из нее, выйти навстречу свету. Вопрос. «Скажите, пожалуйста, можно ли спастись, читая только отцов в церкви, а данты не читать и в ад с ним не спускаться?» Ответ Чистякова. «Вы знаете, ведь преподобный Серафим Саровский не читал данта и даже, наверное, не слышал об этом поэте. Поэтому, мне кажется, ответ на ваш вопрос однозначен. И блаженная Ксения тоже Данте не читала. Но тут же преподобный Серафим Саровский говорил о том, что учиться необходимо. Потому что одно дело, когда человеку не было дано, а совсем другое, когда человек сознательно отталкивает то, что ему было дано. Одно дело, когда человек стал простецом, потому что родился в деревне и был до 30 лет безграмотным, другое дело, когда человек сознательно делает из себя квазипростеца, тем самым только по такая своей лени. Мы восхищаемся духовным опытом старца Силуана, человека, который родился в деревне, прожил там свою юность и в течение всей жизни так и остался деревенским человеком на Афонской горе. Конечно же он Данте не читал. А ученик его, архимандрит Сафроний, который пришел к своему авве из среды культурной, из среды людей образованных, безусловно, и читал Данте, и спускался с ним по кругам его ада. каждого из нас свой путь. Если человеку не дано культуры, в этом нет никакой беды и трагедии, в этом нет никакой его личной вины. Но когда возможность дается, а мы сознательно отталкиваем от себя эту возможность, тогда мы становимся нравственными уродами, как тот князь Егорушка, которого изобразил Антон Пал Чехов в цветах запоздалых, человек, которому все было дано. но он этим всем не воспользовался, а предпочитал бездельничать. Нас с вами поджидает очень большая опасность. Стать именно от того нравственными инвалидами, что мы сознательно отказываемся от чтения, сознательно отказываемся от музыки, сознательно отказываемся от живописи, хотя все это нам дается. Искусственно поставить себя в положение старца Силуана или преподобного Серафима нельзя. Уж раз мы живем в XX веке, раз мы живем в такой среде, где доступны и книги и музыка, и живопись, мы с вами должны понять, что это такое. Потому что и через уста поэта, и через кисть художника, и через мысль композитора с нами говорит Бог, и затыкать уши, когда он обращается к нам, нельзя». Для христиан это непростительно. Поэтому не будем с вами затыкать уши, когда к нам обращается этот удивительный итальянский поэт, когда к нам обращается первый из европейцев, который понял, что культура принадлежит не только тем избранным, которые сумели выучить латинский язык, нет. Она принадлежит всем тем, кто говорит только на своем родном. «Волгаре» — на своем родном просторечии. И поэт, и богослов, и мыслитель должны этот простонародный язык освоить для того, чтобы обращаться не только к элите, но ко всем и каждому. Вопрос. В бытность мою на физтехе, это было 30 лет назад, я занимался лыжным спортом, лыжными гонками, и аналогия у нас была такая. Пройти к райскому состоянию души, минуя культуру. Это как у лыжников срезать угол. Вообще-то, сжульничать. Надо пройти всю дистанцию, в том числе и культуру. Ответ Чистякова. Честно говоря, я очень боюсь вот этой тенденции, которая сейчас заявляет о себе. Подняться к Богу, минуя поэзию, минуя литературу, минуя живопись, отвергнуть искусство как языческое. Я этого очень боюсь. Потому что через искусство, через культуру с нами говорит Бог. Через уста поэта он сам зачастую обращается к нам, особенно когда молчат богословы. А таковой как раз была эпоха Данте, эпоха, когда богословы вели ученые диспуты в университетах, когда богословы писали многотомные трактаты, исследуя одно какое-нибудь слово или один богословский термин, когда богословы и религиозные мыслители создавали науку друг для друга, забывая о том, что Христос пришел... Не на богословский факультет, а к простым галилейским рыбакам, к их женам и детям, для того, чтобы возвещать правду Божью всем и каждому, а не только избранным, не только элите. Правда Божья – это выражение, которое очень дорого Данте и как поэту, и как христианину. Конечно, повторю еще раз, невозможно в краткой беседе рассказать о творчестве такого удивительного поэта достаточно полно и содержательно. Моя сегодняшняя цель заключалась не в этом. Она была в том, чтобы поставить вопрос о Данте как о христианине, о Данте как о верующем человеке, который свидетельствует о своей вере в Бога и о своей любви к Евангелию. Данте — это как раз такой поэт, который пытался при помощи творчества чисто поэтическими средствами ответить на те вопросы, вопросы о смысле жизни, о сущности бытия, которые мучили его современников, которые всегда мучают людей, и на которые в то время не находили ответа богословы. Увы, сегодня мы видим, что многие люди, особенно недавно пришедшие в церковь, почему-то утверждают, что не нужна ни литература, ни музыка, ни живопись, хотя что касается отцов первых веков, особенно Златоуста и Василия Великого, и Григория Богослова и многих других, они были потрясающими, тончайшими и блестящими знатоками древнегреческой литературы». а латинские отцы, в свою очередь, блестяще знали древнеримскую литературу.